Глава 5. Николь стояла передо мной на коленях, а я удивленно смотрел на нее. Перевел взгляд на Амину и Марго. Обе выглядели глубоко ошеломленными. «Вы не знали, да?» – спросил я. «Нет», – покачали головой обе. «Мы думали, что она пришла к нам с каким-то деловым предложением», – растерянно сказала Марго. «Ладно, я снова посмотрел на Николь». «Зачем ты хочешь вернуться в рот? Скажи мне причину. Настоящую. Я хочу ее услышать». Николя разогнула спину, продолжая сидеть. Она положила ладони на колени и подняла на меня взгляд. «Я готова признать, что ошиблась», — медленно сказала она. «Я задал тебе другой вопрос», — напомнил ей. «Я хочу вернуться, потому что боюсь за свою жизнь», — призналась она. «Муж отвернулся от меня после неудачи с портретом, а новый ставленник графа Шнайдера ни во что меня не ставит. Он помыкает мной, моими детьми и внуками. Я уверена, что не пройдет много времени, как мы начнем потихоньку умирать». Я приподнял брови. «Мы заключили с Генрихом деловое соглашение», — пояснила Николь. «У нас обоих были большие амбиции и планы». Мы шли к нашей цели получить титул барона, но теперь эта цель исчезла. Мало того, наша жизни теперь под угрозой». Она вытянула левую руку, из рукава показалась черная сморщенная ладонь. Амина ахнула. «Граф Шнайдер наказал нас за провал», — равнодушно сказала Николь. «И я боюсь, что рано или поздно он может избавиться от нас всех». Николь вдруг посмотрела на пустую стену, в то место, где раньше висел мой портрет. «Я уверена, что вы подменили картину», — усмехнулась она. «Я долго думала, почему украденный нами портрет казался мне совсем не таким, как раньше. Я вспомнила детство, вспомнила, как касалась его, как разговаривала, что при этом ощущала. Мне даже пришлось принять особое ментальное зелье, чтобы заглянуть в воспоминания. И тогда я окончательно поняла, что это был ваш план изначально. Николь вздохнула. Последней каплей стало недавнее происшествие, она замешкалась. Я увидела силуэт в картине, и этот силуэт очень напоминал мне предка. Также ли он уверяет, что с ним разговаривал наш предок, и он приказывает моему внуку творить какую-то чушь, Я сдержался, чтобы не поморщиться. Вот и шаг нарисованный. Похоже, Тень начал действовать слишком неаккуратно, раз так легко попался. Надо будет предупредить его. Успех с Биркинами заставил Тень поверить в себя, и он начал делать ошибки. «Твоя цель — получить титул баронессы», — медленно сказал я. «Ты правда считаешь, что, вернувшись в рот, приблизишься к ней?» «Нет», — она покачала головой. Я уверена, что эта цель уже недостижима для меня. Я готова дать самые строгие клятвы на крови. А также уверяю, что мои дети тоже их дадут. Но прошу, не нужно трогать внуков. Они родились в рода Юсуповых и никогда не предавали его. Я задумался. На самом деле меня заинтересовало предложение Николь. Ты желаешь вернуться в рот вместе со своими детьми и внуками? уточнил я. Да, Николь уверенно кивнула. А также с теми кровными родственниками, кто согласится предать Генриха. Я бы не стала так рисковать только для себя. Хм, кровь Юсуповых это не вода. И если ждать естественного усиления рода, то лишь через несколько поколений мы сможем более-менее восстановиться. Возвращение моих прямых потомков поможет значительно ускорить восстановление рода. «Скажи, сколько всего человек по твоему плану вступит в рот?» «От 17 до двадцати двух», — четко ответила Николь. «Я самая старшая, магистр магии Земли. Моей правнучке самой младший всего два года». Я перевел взгляд на Амину. Она стояла с каменным выражением лица, которое никак не указывало на ее настроение. Поймав мой взгляд, Амина склонила голову. «Эх, ладно, не буду спрашивать ее мнение. Вряд ли она будет рада возвращению сестры, которая предала ее в сложный момент и впоследствии принесла столько вреда, чуть не уничтожив дело всей ее жизни. Сейчас я глава рода и должен сам принимать решения. Особенно не очень приятные решения. Я всегда буду делать это, опираясь на пользу для рода». «Хорошо», — кивнул. «Каждый, кто старше 16 лет, даст кровную клятву. Если кто-то решит нарушить ее, он умрет. Ты уверена, что все еще желаешь вернуться? Если кто-то из твоих внуков будет иметь корыстные намерения, то имеется огромная вероятность, что он в итоге погибнет». Николь стиснула зубы, затем посмотрела на свою черную руку. «У меня нет другого выхода», — прошептала она. «Я согласна на ваши условия». Амина вздрогнула. Марго никак не отреагировала, полностью убрав эмоции. «Тогда ты станешь первый, кто подпишет договор. Но сперва я хочу, чтобы ты надела ограничитель маны. Марго пусть кто-нибудь принесет его». Конечно, Марго тут же достала смартфон. Николь спокойно сидела, никак не реагируя. Это окончательно убедило меня, что она настроена серьезно. «Ограничитель маны – еще одна полезная штука», которую я получил из хранилища Биркинах. Это специальный браслет, который сильно подавляет ману мага. С ним Николь потеряет свои силы магистра и не будет столь опасно. Давай пока обсудим детали, решил я. Сейчас тебе нет смысла переходить в другой род. Останешься пока у Юсуповых Шнайдеров. Николь удивленно посмотрела на меня. Попробуем сделать из тебя не двойную предательницу, А жертву я постучал пальцем по столу. Не знаю пока, как именно. Ваш род же важная шишка в сфере развлечений, да? Мы развиваемся в сфере иммерсивных развлечений, спокойно пояснила Николь. Наш род привез из Европейского Союза технологию Иллюзион-Арен, где свет, звук и магия сливаются в единое полотно. Сейчас мы контролируем весь цикл. Владеем собственными круглогодичными площадками и гастрольными шатрами. Управляем интернет-сервисами потокового вещания. Держим медиахолдинг с эфирным и VR-каналами. А еще финансируем НИИ проекционных кристаллов. Фабрику мерча и логистическую сеть автоплатформ. Стой, я поднял ладонь. Понял, звучит очень круто. На самом деле я и третий не понял. «Скажи, вы можете влиять на общественное мнение?» Спросил Главное. «Да», — кивнула Николь. «За прошедшие десятилетия наш род очень плотно внедрился в медиасферу уральского доминиона». «А раньше над ними смеялись», — проворчала Амина. «Новый род с кучей денег пытался влезть куда можно». «Да, нам было тяжело в первое время». В глазах Николь мелькнула сильная ностальгическая грусть в перемешку с усталостью. В дверь постучались. Вошел Илья с серебряным браслетом в руках. Он увидел Николь и тут же зло ругнулся, потянувшись к жезлу. «Стой», — велел я, — «надень на нее браслет». Илья замешкался, но неохотно убрал жезл и выполнил приказ. Когда раздался щелчок браслета, Николь вздрогнула. По ее телу пробежало несколько электрических дуг. «Идем вниз, ты дашь клятву». Я поднялся и направился на выход из кабинета. Николь послушно следовала позади. «Вы хотите, чтобы я уничтожила рот изнутри?» — тихо спросила она. «Если да, то в этом нет смысла. В случае уничтожения рода все имущество перейдет Шнайдерам. Я не смогу ничего вам передать». «Кто бы сомневался?» — хмыкнул я. «Нет, пока я хочу, чтобы ты не рыпалась и вела себя послушно. Или ты сама хочешь остаться дважды предательницей?» Мне неважно чужое мнение, вздохнула она. Если возникнет опасность, ты успеешь сбежать, ведь так? Думаю, да. Я больше не стал ничего говорить. Мы вошли в ритуальную комнату и там Николь дала невероятно строгую клятву на крови, еще более строгую, чем я взял у родичей в первые дни своего появления. Воспользовавшись моментом, я спросил ее о графе Шнайдере. Но Николь за всю жизнь лишь трижды его видела, и все, что могла сказать, он очень страшный человек. После ритуала Николь побледнела и тяжело дышала. Она потеряла немало крови, но при этом глаза Николь лихорадочно блестели, она не сводила с меня восхищенного взгляда. Я подошел к ней, снял браслет и сказал, «Можешь идти, если узнаешь что-то интересное, доложи через Марго». «Да, Николь поклонилась. Благодарю вас, предок». «Почувствовала?» — я усмехнулся. «Ваша кровь слишком сильна», — выдохнула она. «Теперь я уверена, что сделала правильный выбор». Она еще раз поклонилась и вышла. Я поднялся в кабинет и сел в кресло. Марго и Амина все еще были тут, и они молчали. «Знаю, мое решение могло вам не понравиться. Я посмотрел на женщин». «Но поверьте, так будет лучше для всего рода». «Я понимаю», – тихо сказала Амина. «Вы еще никогда не ошибались, и я поверю вам». Марго согласно кивнула. «Хорошо, можете идти». Я взял бублик и откинулся на спинку стула. «Следует как можно лучше обдумать произошедшее». Николь быстро пересекла сад гномиков, то и дело оглядываясь на замок. Она никак не могла прийти в себя после того, что узнала. Это сам предок, великий князь Руслан Юсупов, высший ритуалист, и он возродился. А ведь с самого начала разговора она не видела в нем шестнадцатилетнего парня. Слишком у него глаза взрослые. Николь не могла поверить, что бастард, пришедший из ниоткуда, может обладать столь сильной аурой. Но теперь все стало ясно. Понятно, почему все планы Николь начали катиться в пропасть. И как же она рада, что в итоге приняла верное решение. Но путь к этому решению был очень тернистым. Все началось с провальной атаки рода Кеми. Именно тогда, скорее всего, и возродился предок. Затем отражение атаки трех родов, убийство магистра Суриных, а недавно еще и уничтожение Биркиных. Параллельно с этим приходили новости из Академии, что двое членов Юсуповых обладают невероятным талантом. Ирина, которая, по личному мнению, Николь, была глупой девочкой, совершенно не имеющей будущего, оказывается, обладала редким потенциалом, в то время как из ниоткуда взявшийся Руслан Юсупов имел исключительный потенциал. Затем Руслан стал главой рода. Последней каплей для Николь на самом деле было не мелькание силуэта в портретах, а подслушанный разговор. Ставленник графа Шнайдера разговаривал со своим хозяином. И тогда Николь четко услышала голос графа. «Ни в коем случае не провоцируйте род Юсуповых», — говорил он. «Держитесь как можно дальше от них». «Будьте тише воды ниже травы, то есть позволить Суринам и Калининам выйти из войны родов?» — уточнил тогда новый управляющий родом. «Да, повторяю, не трогайте Юсуповых. Ситуация сильно изменилась. Сейчас лучше быть от них как можно дальше». «Я понял, господин». Этот разговор открыл Николь глаза на многое. В том числе она была шокирована сделанным выводом. Граф Шнайдер определенно опасается Юсуповых. Позже Николь поняла, почему. Буквально пару дней назад она получила видео. На нем видно, как пространство над замком искажается. Николь не сразу, но сообразила, что именно произошло. А именно нападение высшего мага. На замок Юсуповых напали легендарные высшие маги. Те, о ком ходят легенды. Сильнейшие из сильнейших. Но замок выстоял, и не только, судя по оценкам экспертов, у которых консультировалась Николь, напавший высший маг был либо убит, либо сильно ранен. После этого видео последние сомнения исчезли. И теперь очевидно, что она сделала правильный выбор, с возрожденным предком род Юсуповых вернет свое величие, и мечта ее жизни, ее цель, титул Баронессы. Вполне может оказаться не просто мечтой. Надо лишь верно служить предку и надеяться, что когда-нибудь он оценит ее старания. Я прошел через плотину и оказался в ущелье. Присная, иди сюда, позвал я. Раздалось шипение. Присная явно не желала выходить. Я повернулся и увидел, как из плотины вылезло множество бобров. Выглядели они воинственно, словно были готовы сражаться насмерть. «Бобр, убирай своих вояк!» — хмыкнул я, подкрепив слова мысленным приказом. «Курва!» — буркнул бобр откуда-то из плотины. Присная что-то зашипела в ответ. Вскоре все бобры скрылись из виду. Я снова приказал Присной явиться. На этот раз она послушалась и неохотно проявилась у стены ущелья. Она медленно подплыла ко мне. Присная выглядела все так же, как девочка с белой кожей и длинными черными волосами. «Держи». Я вытащил из барсетки сферу-ловушку и протянул ей. «Просто крутани, и она откроется. Смотри, не сломай артефакт, в нем твое угощение». Присная взяла сферу, Поднесла к носу и понюхала. Ее глаза расширились, и она тут же начала царапать когтями артефакт, пытаясь открыть его. Спустя некоторое время у нее наконец это получилось. Сфера слабо засияла, из нее вылетела черная змея. Ловким движением присная поймала ее и сунула в рот. Раздалось чавканье и пронзительное шипение. А затем присную окутал черный свет. Неподалеку раздался треск. Некрошар разбился, не выдержав новой силы Присной. Теперь у нее больше нет дома, она не сможет спрятаться в безопасном месте. «Ты материализовалась», — спокойно сказал я, глядя на Присную, которая продолжала жевать, прикрыв глаза. Ее черные волосы стали гораздо гуще, а кожа слегка потеплела. «Вряд ли ты сможешь долго быть в таком состоянии», Я предоставлю тебе жертву. Не убивай ее сразу, медленно тяни силы и адаптируйся к своей материальной форме, пойдем». Я повернулся и пошел обратно в сторону замка. Бобры, включая бобра, провожали нас недовольными взглядами. По дороге нам встретился безопасник. Он удивленно посмотрел на Присную, а потом на меня. Но спрашивать ничего не стал. Иван прекрасно видел, на что способна присная, и опасался ее. Приведя присную в замок, я спустился с ней на второй подземный этаж. Мы вошли в одну из комнат. Я показал на бессознательное тело мантикоры. Раньше это был довольно сильный подмастерье, известный своей жестокостью. Он у меня первый в списке жертв. Забирай, но не убивай его быстро, предупредил я снова. Еда! Присная медленно подошла к Мантикоре и вцепилась ей в голову. Тело зверя начало дрожать, но он никак не мог проснуться. Присная, казалось, стала еще четче. Но вот она резко выдернула пальцы и отступила на несколько шагов. Мантикора все еще была жива, но вряд ли такими темпами она проживет хоть сколько-то долго. Но я решил ничего не говорить. Вторую жертву я, Присной, пока не буду давать. Пусть сама поймет, что такое ответственность за свои поступки. Завтра состоится крупное мероприятие, где ты мне нужна. Я достал из барсетки новенький некрошар. Еще один артефакт, добытый в сокровищнице Биркинах. Это не такой редкий артефакт, как сфера-ловушка или ограничитель маны, но тоже весьма ценный. Присная тут же зашипела, увидев его. «Он будет твоим временным домом». Я не стану тебя заточать внутрь, пояснил я. А теперь давай попробуем. Я напитал некрошар маной и почувствовал фокус артефакта. Я сконцентрировал его в луч и направил в сторону Присной. Та рефлекторно начала сопротивляться. Но поймав мой строгий взгляд, она расслабилась и превратилась в дымку, что влетела в некрошар. Отлично, я погладил его. Можешь выходить. Присная тут же вылетела из некрошара и кинулась к мантикоре. Хмыкнув, я вышел. В Присной я не сомневался, она не станет никому вредить. Максимум напугает своим видом. На улице уже ночь, поэтому я решил принять предпоследний кровавый боб, немного помедитировать и лечь спать. Встану рано в 4-5 утра и займусь подготовкой к приему. Вот не верю, что никто не попытается прикончить меня. Поэтому нужно хорошенько постараться, чтобы удивить дорогих гостей. Ха -ха. Граф Рудаков вошел в кабинет князя Белобородова и поклонился. На дворе уже глубокая ночь, но князь продолжал работать. Присаживайся, спокойно сказал Белобородов. Рудаков сел на стул. Он нервничал перед сюзереном. Белобородов имел репутацию крайне жестокого и невероятно могущественного человека. По сути, можно сказать, что он в одиночку вознес свой род, сделал его княжеским. Граф Рудаков прекрасно знал, сколько крови на руках этого монстра в человеческом обличии. Он работал с князем и был знаком с его методами. Невозможно законным путем взлететь столь быстро и высоко. Секреты Белобородовых столь глубокие и черны, что о них лучше не думать. Граф до ужаса боялся князя. «Завтра будет прием у Юсупова. Ты ведь приглашен?» Не отвлекаясь от работы, спросил Белобородов. «Да», — кивнул Рудаков. «Тебе стоит пойти туда». Белобородов наконец-то перевел взгляд на графа. «Сходи и скажи новому главе рода, что ему конец». «Вы хотите, чтобы я объявил войну Юсуповым?» — уточнил граф. «Нет, просто объяви, что ему конец». Князь поднял со стола черную монету. «Ты ведь знаешь, что это?» «Конечно», — вздрогнул граф. На монете был нарисован кинжал. Белобородов перевернул ее, показав другую сторону, на которой была изображена черная корона. Граф еще раз вздрогнул. «Вы?» – ошеломленно спросил он. «Да», – кивнул князь. «Я нанял старшего магистра из Ордена Убийц. Завтра во время приема он уничтожит мальчишку. Ты должен взять ответственность на себя. У тебя есть веская причина. Если я не ошибаюсь, среди Биркиных были твои дальние родственники?» «Да», – протянул граф, – «были». Вот и причина, усмехнулся князь, кровная месть, никто не осудит тебя. Вы хотите убить только мальчишку? уточнил граф. Пока да, князь положил монету на стол. Если все пройдет успешно, род Юсуповых получит невероятный удар. Он потеряет гения с исключительным потенциалом, единственную надежду на возрождение. А что насчет их родового ритуалиста? «Я так и не понял, кто это». Князь нахмурился. «Слишком мало информации. Да и новый глава рода как будто из пустоты появился. Но какая разница? Мы не собираемся воевать с равными, чтобы копать под них. Мы прихлопнем комара». «Понял», — граф кивнул. «Но, насколько я знаю, парень обладает защитой Академии. У него явно имеется красная медаль. Она может помешать, разве нет?» «Помешать?» — хмыкнул Белобородов. «Ты разве не знаешь, как работает Орден Убийц? А я нанял одного из лучших». «Я вас понял, господин». Граф поднялся и поклонился. «Все сделаю. Можешь идти». Рудаков вышел, и Белобородов остался один. Он на некоторое время задумался, затем позвал. «Гостон». «Да, господин». Тайная дверь открылась, в кабинет вошел Седовласый Дворецкий. Завтра будь начеку. Если план по какой-либо причине провалится, атакуй мальчишку. Мне нужна его смерть любой ценой. Хорошо, дворецкий поклонился. Разыграть сцену мстителя? Да, это сойдет. Потом окажется, что ты был близким другом барона Биркина. Конечно же, я тебя накажу и очень строго но ты сам все понимаешь». «Естественно, господин». Дворецкий легко поклонился и скрылся из виду. Белобородов посмотрел на ноутбук. Недавно он разговаривал с Тимуром Аксаковым, и это он передал черную монету. У Белобородова не было выхода на столь значимых членов Ордена Убийц. Вздохнув, князь продолжил заниматься своей работой, несмотря на позднюю ночь. Завтрашнее Он воспринимал как что-то очень обыденное. Как и планировалось, я проснулся очень рано. На часах не было и пяти утра, когда я приступил к подготовке. Уверен, что далеко не один и не два рода плетут свои интриги, желая прикончить меня. Ведь кому нужен Макс исключительным потенциалом? Такие могут и высшими стать, а это опасно. Пока я слишком молод и даже не стал мастером, поэтому за меня не взялись всерьез. Но открытый прием многим покажется хорошей возможностью, чтобы избавиться от меня. Особенно врагам рода. Например, графу Рудакову. Закончив создавать Пентакль, я позвал Присную. В данный момент она все еще находилась у тела жертвы и еще, к моему удивлению, не добила ее. Присная, следуя моему зову, поднялась на первый подземный этаж и вошла в мою ритуальную комнату. Она шла очень медленно и постоянно крутила головой, словно пыталась запомнить то, что видит. «Подойди», — я махнул ей, — «смотри». На экране ноутбука была открыта фотография графа Рудакова. «Запомни его внимательно», — велел я. Присная вперилась взглядом в старика. «По моему приказу ты должна будешь бросить в него вот это. Я показал на созданный недавно Пентакль. Действовать нужно стремительно». «Стремительно, поняла?» Присная медленно кивнула. «Еда?» — спросила она. «Нет, ты не должна его есть. Просто брось Пентакль в графа, когда я прикажу это сделать». Присная снова кивнула. Я еще несколько раз повторил ей, акцентируя на важности этого приказа, чтобы до нее полностью дошло. Так, теперь залезая в некрошар, я взял артефакт и влил в него ману. С большой неохотой, но присное выполнила приказ. Я убрал некрошар в специальный пространственный мешочек. Там же лежали еще несколько предметов, включая флейту погибели и красную медаль. На часах 5 утра, значит, пора подготовить зал приемов я вздохнул и медленно встал. Чтобы создать Пентакли, мне пришлось потратить несколько литров своей крови. Но ничего страшного. Уверен, что мои приготовления не окажутся бесполезными.